423. Гуру О познавательном значении искусства думают мало. А между тем, искусство — это путь познавания тех явлений, областей жизни, которые познать другим путем невозможно. Поэты и художники как бы прозревают в сущность вещей и видят то, чего иначе увидеть нельзя. Можно задать себе вопрос, откуда композитор черпает свои мелодии? Из себя? Но их в нем нет, они приходят откуда-то. Откуда? С какими сферами связывается он, чтобы получить материал для своего творчества? Искусство есть прямой путь к осознанию высших миров.